Глава 19 В первых лучах утреннего света Конно рассматривал вход в огромную пещеру Подножия гор Отверстие в скале было достаточно большим Чтобы в него мог проехать всадник Это было нечто вроде приглашения Посетить обитель чародея Конно хмыкнул Вход в пещеру казался через щуруш. Приветливым и открытым. Воровской опыт многое дал кемерийцу, и, между прочим, научил беречься того, что кажется слишком простым. В памяти Конона было еще свежо воспоминание о легкомысленной прогулке по дому сенатора Лемпариуса. Только дурак не извлечет урока и из своих же ошибок. А уж Конан из Кимерии не полетит в такую коварно раскрытую дверь. Но как же им попасть в замок? Он улыбнулся и взглянул наверх, на ответственную скалу. В конце концов, он все же кемериец. Еще не возникли в мире те горы, на которые нельзя забраться, а Кон найдет свое происхождение от суровых людей севера. Он найдет дорогу и залезет наверх. Но в этот момент что-то еще возбудило ее любопытство. В лесочке, неподалеку от того места, где он теперь стоял, он отметил нечто подозрительное. Топотали какие-то животные, и остров пахло потом. Конн спрыгнул седла и придавил большим камнем, к земле, по воде своей лошади. Кошачьей ловкостью он проскальнул к деревьям, чтобы выяснить, кто же за ним скрывается. Лошади. Целый загон, полный посучившихся лошадей. Их охранял всего один человек, который одет был в длинный черный плащ. На одной стороне загона находился плетеный навес, обмазанный глиной, где лежали кучи овса и сена. Крытый густым пустарником, кон ухмылялся от уха до уха. Превосходно. Кемерийц ушел от загона, Но он сюда непременно вернется, как только покончит с этим Савартусом. И именно поэтому в первую очередь он займется чародеем. Конус снял со своей лошади седло по воде и отпустил ее пастись. Он не имел ни малейшего представления о том, сколько времени займет его миссия, поэтому не хотел, чтобы животное мучилось, пока хозяин шляется неизвестно где. Он заботливо спрятал седло и взял свою фляжку с вином и немного солонины, чтобы поживать по дороге. Напоследок он удостоверился в том, что его меч и нож Лемпариуса крепко сидят в ножнах. Приблизившись к скале, он снял сандалии и начал свое восхождение. Саварту сидел у стола талисмана, полностью погрузившись в сложные чары, вызывание космического огненного дождя. Эти вначале для объекта их приложение, полное уничтожение. И мощная, отягощенная проклятием энергия сейчас концентрировалась на Витариусе из Белого Круга. Очень редко эти смертоносные дожди настигали свои цели. Очень редко. Поглядим-ка, как ты ускользнешь на этот раз, старый школьный друг. Один из слуг в черном капюшоне вошел в зал и оторвал Савартуса от заклинаний пришел низко поклонился и безумовым указал на вход. Саварту обернулся. Там стояла толпа полуволков. Они были очень взволнованы, оказавшись в самом замке Слот. Но самым важным было то, что они привезли с собой ребенка. Девочку. Дитя огня. Наконец-то. Савартус был так захвачен этим упоительным мгновением, что лишь потом увидел рядом с девочкой молодую женщину и спросил. «Кто ты?» Женщина выпрямилась и резко ответила Я Кинна, сестра тех детей, которых ты похитил! Савартус широко улыбнулся, показывая свои зубы, сверкающие как кости, выбеленные солнцем. Ага, сказал он. Тогда ты и мне приходишься, сестрой. О, нет, черная душа, тебе и не сестра. Самое большее, сводное, да и то, с большой неохотой. Взгляд Савартуса ползул по красивому лицу Кинны. «Неважно», – сказал он, – «зато я уверен, что найду тебе хорошее применение, моя дорогая». «Правда, наши отношения мы можем выяснить позднее. Сейчас мне нужно позаботиться о другом». Он хлопнул ладоши, и на призыв явилось еще несколько слух в капюшонах. Савартус указал ему девочку. «Вы двое доставите Элдию к братьям». Потом он обратился к Элди: «Я ждал тебя с того часа, как ты родилась, моя девочка». Несомненно, ты очень обрадуешься возможности повидать своих братьев и сестру, пусть даже на несколько мгновений. «Что ты хочешь делать с ними?» спросила Кинна. Саватус пожал плечами. «После того, как из них будет извлечена квинтэссенция силы, я больше не вижу им применения, во всяком случае, для моей магии. Но предполагаю, что у нее может прийти в голову какое-нибудь развлечение, для которого потребуется... «Нежные, хрупкие создания». Он сделал знак остальным слугам. Запреть ее где-нибудь понадежнее, но давайте ей есть и пить, чтобы она была в порядке, когда я позднее захочу побеседовать с ней». Затем Чародей повернулся к полувокам. «Вы можете идти. И дайте совет остальным. Было бы неплохо на какое-то время спуститься в нижние тоннели». Поверхность равнины Додольгия в ближайшие часы станет местом не очень полезным для здоровья. В развивающемся плаще Саватус прибежал к башне. Наконец! Наконец! Утреннее солнце светило ярко, но не так ярко, как пожирающий огонь не низвергается с неба на равнину. Пантере приходилось метаться, уклоняясь от него. Если бы хищник был сейчас в своем человеческом обличии, он бы отчаянно ругался. Это все ужасно его задерживает. Первую глупость он сделал, заснув не ко времени, и ведьма проехала мимо него. Он просто ничего не мог поделать. Даже его сверхъестественные звериные силы имели свои границы, а он не отдыхал и не ел уже целые сутки. Теперь им нужно было торопиться, чтобы догнать дюволу, но это нашествие чар снова ее задерживает. Спасаясь от ослепительных красных и оранжевых потоков огня, пантера зажмурила глаза. Но что это? Равнина не была пуста. Хищник увидел сидящую фигуру, отгородившуюся от жара белым сиянием. Старый волшебник. Должно быть это он, хотя кошачьи глаза не могли различать деталей в столь ярком свете. Пока пантера, прежде бывший сенатором, напряженно всматривалась незнакомца, тот поднялся и воздел руку. Ладонь, казалось, сама собой зажгла холодное синее пламя. Пламя увеличилось и превратилось в шар, размером в половину роста чародея. Из шара вырвался луч с цвета индиго, и огненный дождь ни капли не задел его. Пылающий луч прочертил дугу от своего создателя до замковой горы. Там, где он вонзился в скалу, Брызнул фонтан с них искр Пантера отвернулся и прыгнул прочь Что бы здесь ни происходило Она не собирается принимать в этом участие У нее есть свои собственные планы И в них явно не входит дать себя и жарить заживо Дювол стоял перед пещерой и всматривал в темноту Она была уверена, что вход охраняется Ведьм понимала также, что пройти мимо стражников без чьей-либо помощи ей не удастся. Савартус наверняка охраняет свои личные покои даже от тех, кто ходит по черным тропам. Ее возможности, и это однозначно, нельзя даже сравнивать с силами Савартуса. Женская хитрость не поможет ей против фигур в капюшонах, которые служат повелителю черного квадрата, потому что эти твари созданы не так, как обыкновенные мужчины, которым время от времени до зарезу нужна женщина. Но тем не менее, выход из ситуации имелся. Капюшоны обладали совершенно неразвитым сознанием, и ими можно было управлять с помощью самого примитивного колдовства. К этому собиралась прибегнуть не невзирая на то, что Савартос не придет в восторг от ее самоуправства. Самый быстрый и верный путь в замок Слот найти себе эскорт из тех созданий, которые охраняют его. А одно из этих существ как раз стояла неподалеку возле лошадиного загона. Дювала направилась к своему экипажу. Кон висел на голой скале. Прилепившись к ней, как муха, он цеплялся пальцами рук и босых ног за едва приметные трещинки. Над ним, на высоте его роста, зиял узкий проход в маленькую пещеру. «Как раз то, что я искал», подумал он. Кемерийц забрался уже довольно высоко и теперь находился по меньшей мере на высоте 30 человеческих ростов над землей. Сорваться отсюда означало верную смерть. Но Кома не испытывал страха. Еще никогда, забираясь на скалы, он не боялся упасть, поскольку он начал заниматься этим, едва научившись ходить. А взрослые кимерицы крайне редко срываются со своих холодных кручей. Когда он ухватился за выступ, гору неожиданно затрясло, словно какой-то великан ударил по ней гигантским кулаком. Уголком глаз кимирицу видел, как брызги синего огня ударились о скалу над его головой. Потом он был слишком занят тем, чтобы не потерять равновесие. Одна рука сорвалась, вибрации скалы выбили опоры из-под ног. В мгновение, Кон он висел всего лишь на четырех пальцах, и только сила мышц. Спасла его от смертельного падения. Он не тратил энергии на брань. Прижав ноги к скале, он чаянно искал, где бы их утвердить. Через некоторое время он проснул пальцы ног в трещину. Левая рука нашла выступ и уцепила за него. Снова безопасности. По крайней мере, на эту секунду. Конун быстро полез наверх. Устал, что он позволит подобраться чуть попозже. Он не знал, что означает этот синий свет. Да и не хотел знать. Теперь он хотел только одного – поскорее добраться до безопасного места. То, что произошло минуты раньше, может и повториться, а в следующий раз синий огонь ударит сильнее или окажется ближе. Подстегиваемые этими мыслями, Коун добрался до пещеры. Утянул туда свое тело и только тогда перевел дыхание. Потом отвязал пояса сандалией и надел их. Ну, посмотрим, куда ведет эта пещерка. Он обнажил меч и шагнул в темноту. Савартус вздрогнул, когда земля под его ногами зашаталась. Он бросил подозрительный взгляд на детей, которые были прикованы каждый к своему окну. Но от них, колдуну, не текло пока никакой энергии. Правда, новенькая девочка пыталась испепелить его, но это ей не удавалось. Силенки слабоваты. Многоопытный волшебник так просто не поддается. Но, значит, сила, которая встряхнула замок, пришла извне. «Витариус!» От радости, что девочка наконец-то в его власти, он совсем забыл о волшебнике Белого Круга. Савартус поискал старого чародея. Да, это был Витариус. Это он направил против замка Слот луч белой магии. Он на самом деле намного сильнее, чем предполагал Савартус. Космический огонь сыпался на старика сверху, и несмотря на это, у него еще хватает наглости отвечать. «Удивительно!» тут был крайне раздосадован тем, что на его замок покушаются. Но с другой стороны, стены замка могли выдержать гораздо большее. И вообще, у него есть дело, о котором он должен беспокоиться в первую очередь. Да, несомненно, времени, да, несомненно, времени заниматься каким-то Витариусом у него нет. Так что старик может спокойно бушевать и дальше. Скоро все это будет бессмысленно. Как только создание силы начнет действовать, Весь белый круг, вместе взятый, не сможет ничего с ним поделать. Поэтому старика можно в расчет не принимать. Когда он воплотит свой замысел, раздавить Витариуса будет не сложнее, чем прихлопнуть комара. Савардус подошел к своему столу и возложил на него ладони. Он проговорил первую часть заклинания, которую за долгие годы выучил наизусть. то засветился адским красным светом. Когда колдун произнес вторую часть, четверо детей тихо застонали. Их тоже охватил тот же кровавый неземной свет. Савартус улыбался. Он с трудом подавил желание громко расхохотаться. Кон снова почувствовал колебания горы, но на этот раз сил толчка показалась ему слабее. Может быть потому, что теперь он не висел на скале. Пройдя по темному узкому тоннелю, где временами приходилось притискиваться боком, он вышел к освещенному коридору. Факелы коптили в своих гнездах, удаленные друг от друга на 12 шагов. Этот новый ход разбегался в обе стороны. Конан не имел ни малейшего представления о том, какое направление выбрать. Он решил пойти налево, потому что дорога шла слегка в гору и в конце концов должна была вывести наверх, к самому гнезду чародея. Он прошел мимо множества узких коридоров, которые ответвлялись от главного хода в обе стороны. Кемерец все больше убеждался в том, что он на правильном пути, потому что этот коридор был, судя по всему, главным, связывающим между собой все остальные. То и дело, пол под ногами колебался, как при славном землетрясении, но толчки были так незначительны, что для комнана не составляло труда крепко стоять на ногах. Через некоторое время тоннель стал шире и, наконец, привел взломщика в огромный зал, высеченный в скале. Потолок его был так высок, что свет факелов терялся где-то под невидимым черным сводом, а сами факелы на стенах казались крошечными свечками. Кемерис посчитал за глупость идти по пещере таких размеров практически в полном мраке. Он вернулся на несколько шагов назад и взял со стены факел. Не успел Кемерис сжать в руке гладкое дерево, как увидел несколько коптящих огоньков, которые двигались прямо в его сторону. Он быстро сунул факел назад и пристроился таким образом, что глубокая тень укрыла его целиком. Там он стал ждать с мечом в руке. Фигура в черном одеянии с лицом, скрытым под капюшоном, медленно прошла по коридору. То и дело, она останавливалась. Конон видел, как человек, если это только был человек, заменял прогоревшие факелы новыми. Свежий он вынимал из большого мешка, севшего у него на спине. Он, оно задерживалось лишь настолько, сколько потребовалось для того, чтобы зажечь новый факел, а потом двигалось дальше. Первой реакцией Конна было острое желание отрезать существу в капюшоне голову, потому что внезапно его хватило уверенность в том, что создание в черном балахоне не было настоящим человеком. Тот способ, каким передвигался этот тварь, показалось наблюдательному кемерийцу неестественным и фальшивым. Ну, в том, что подручным черного мага оказываются мертвыми злобными гадинами, нет ничего удивительного. Молодой кемерийц отступил еще дальше, под прикрытием темноты. Он, конечно, мог зарубить одетую черную фигуру, но, с другой стороны, он мог оставить ее в живых и проследовать за ней. Когда-нибудь у нее закончатся факелы, и ей придется взять новые на складе если она не идет туда уже прямо сейчас. Да, неплохо он придумал взять себе провожатого. В темноте черная фигура прошла мимо и медленно прошествовал в огромную пещеру. Бесшумно, как тень, следовал за ней Коном. Дювала легко шла за своим заколдованным провожатым по переходам замка в слот постепенно поднимающимся в гору. Из страха быть обнаруженным Савартусом, она не решалась использовать магию и считать чар, наложенных на прислугу. Эту тварь она подобрала возле замка. Существо находилось за пределами крепости, и к тому же все разыгралось так стремительно, что Савартус вероятно проглядел ее вторжение. Дьюла предусмотрительно захватил с собой меч и одежду Конуна, чтобы время от времени наводить на них чары и выясняя, таким образом, точное место пребывания варвара. С какой охотой она проделала бы это и сейчас? Тюк с одеждой и оружием тимирийца, она навьючила на спину существа, которую избрала себе в спутники. Однако заняться колдовством в самом сердце замка Слот, она не отважилась. Она знала только одно. Варвар проник в замок. Где-нибудь здесь она его и отпищит». Острый запах, исходивших от существа в черном одеянии, ударил в ноздри пантере, когда она прыгнула на скалистое основание замка. Пестрый мех и густая тень спасали ее от наблюдателей. Черные стражники были смердящими нелюдями и, к тому же, не слишком бдительными. Дюжина этих существ стоял на страже у входа в пещеру. Каждый был вооружен обоюдоострой пикой и клинком длиной человеческую руку. Наверняка эти клинки. С каким-нибудь волшебным раствором, так что одного удара вполне хватит, чтобы ранить даже пантеру оборотня Но не могут же они зарубить того, чего не видят. Зверь, наделенный способностями хищной кошки и разумом человека, легко обведет их вокруг пальца. Лимпалиус прокатнул мимо стражей, невидимый, беззвучный и незаметный. После того, как запах, закутанной плаще нелюдей, рассеялся, Пантера опять взяла след своей добычи, благоухающей всеми возможными духами, прикирками ведьмы. А поскольку милая дама выслеживает варвара, этот великан-человек-убийца тоже должен находиться в замке. «Скоро!» – думала Пантера. – «Теперь уже скоро!»